Глава 45. Помоги. Я сам. Глупо, ведь по плану надо было заставить носителя силы Семина выдохнуться, но сейчас, когда я смотрю Олесе прямо в глаза, уж очень хочется проверить себя в деле, когда мой противник на самом пике. После того, как я принял этот по факту брошенный мне вызов, Ард, понимающий, кивнул и сделал знак своим людям, уже направившим на девушку какой-то артефакт. Вот тоже человек в теме. В его взгляде даже как будто мелькнуло сожаление. Но еще бы, такую добычу шикарную уступил другому. «Ты не бежишь, не боишься?» Олеся продолжала двигаться в мою сторону, не сбавляя темпа, но было видно, что отступление закрывавших ей до этого дорогу воинов ее все же смутило. «До моего разума тебе не добраться!» Я посмотрел ей прямо в глаза. «А тело вот оно, попробую достать. Макс, я же просил не лезть!» Последнюю фразу я вроде бы крикнул начальнику разведчиков, который и так ничего не собирался делать, но на самом деле целью была Олеся. Я же помню, как звали бывшего командира отряда, в котором она прожила свои первые дни в этом мире, помню, как он пытался взять ее силой». Немного жестоко, с одной стороны, но с другой, те, кто, как сказала Пантера, собирается пощекотать друг другу кишки, могут позволить себе и не такие вольности, хватит сдерживаться. «Да что ты знаешь!» Вихрь силы вокруг Олеси тут же рванул в стороны, отхватывая за раз новые пару метров территории. «Разойдитесь еще дальше!» Я крикнул Арду, чтобы он и его люди точно не попали в зону действия ее и моих аур. Да, пора уже использовать все свои козыри. Вы выпили зелье карика, вы активировали ауру тьмы, вы активировали ауру ночи. Вот и первая волна подготовки. Скорость для меня и ослабление с проклятиями для противника. Вот только смогут ли они пробиться сквозь висящую на лесе защиту? Сближаюсь. Нет, не действуют. Ее щит умудряется перекрывать все эффекты, что неудивительно для силы, которая блокировала атаки целого генерала. Стоп, но почему девушка стоит на месте и сама не атакует? Вывод тут возможен только один – это ловушка. Быстро отпрыгиваю в сторону и вовремя. Земля в том месте, где я стоял, как будто взорвалась от пропущенной сквозь нее силы. И еще, если присмотреться к появившемуся на мгновение в воздухе рисунку, то становится очевидно, что это не просто силовая атака, направленная на мое уничтожение. Нет, это была попытка нарисовать подо мной пентаграмму и развеять окончательно и бесповоротно. Может быть, зря я все-таки решил ввязаться в эту драку. Вы активировали кольцо датчик энергии. Запас силы 20 минут. Решив, что не время экономить силы, я включил подарок Петровича, не дожидаясь встречи с самим Семином. А что-то мне подсказывает, что рано или поздно, но она меня ждет. В принципе, проверка в бою на Олесе даже логичнее. Испытаю эту игрушку прямо сейчас, буду знать ее сильные и слабые места. А ограниченный запас сил не проблема. Инструкция у меня есть, да и сам копейщик, уверен, не откажется помочь, рассказав о своих улучшениях. В общем, в случае чего соберу еще. И надо сказать, это решение я принял весьма своевременно. Как оказалось, Олеся уже сформировала несколько новых печатей на пути к себе. Это похоже, она страхуется от моих попыток ее атаковать. Но главное, это огромная штуковина, которую она напитывает силой прямо под территорией всего прикрывающего выход из подземелья разлома форпоста. Процесс еще не закончен, но если девушка преуспеет, то неприятности, и скорее всего смертельные, будут ждать не только меня, но и всех пришедших со мной ардовцев. Причем, с учетом того, что надгробие у них совсем рядом, тоже на захваченной зоной будущей печати территории, то все может закончиться совсем печально. Покров ночи, облако смерти. Я попробовал достать наливающиеся под землей энергии линии силы своими способностями, но ни удар духа ночи, ни мое сильнейшее заклинание не помогли. Была надежда на кинжал карика, но и он, воткнутый прямо в одну из линий, ничего не изменил. «Черт, а ведь конец уже близко, и даже никого не предупредить, они просто не успеют сбежать». «Хочешь, я досчитаю до трех, и вы все умрете?» Певучий голос Олеси, бездевательские нотки, казалось, вкручиваются тебе прямо в голову, как же это раздражает. Я бросил взгляд по сторонам в поисках спасения. Как оказалось, люди Арда уже покончили со всеми остальными очагами сопротивления и пакуют пленных. Вот только это совсем не помешает нам проиграть. Но что я еще могу противопоставить этой мощи, создание ночи, но справятся ли они, да и поздно уже, разве что. В памяти всплыла сцена, когда я вот так вот стоял перед набиравшим силу Семеном, и как тот, несмотря на всю свою мощь, не стал мне мешать себя атаковать, а сначала постарался уничтожить появившихся вместе с остановкой времени теней». А ведь у меня сейчас достаточно силы для использования этой способности. Два. Осталось совсем немного. А ведь Олеся наслаждается всеми теми смертями, что прямо сейчас планируют устроить. Аркабалено. Остановка времени. Так забавно. Вроде бы такое сильное заклинание, а в итоге я в основном использую только его побочный эффект». «Ну а что тут поделать, если на по-настоящему сильных противников оно не действует, вот как сейчас?» Олеся замерла лишь на долю секунды, тут же сбросив с себя наваждение и повернувшись в сторону начавших появляться на границе способностей теней. «Думаешь, меня это остановит?» «Уже остановило. Я только сейчас обратил внимание, что рост, создаваемый девушкой пентаграммы, прекратился. «Фуф, неужели получилось?» Пока не победить, но хотя бы выиграть время. Не смеши меня! Олеся старалась держаться так же нагло, как и раньше, но я чувствовала ее растерянность. Еще бы, пусть она уже и уничтожила пару теней падальщиков, но остальные-то никуда не делись. Правда, они почему-то замедлили свое движение. Еще какая-то способность сюрприз? Впрочем, нет. Как оказалось, тени решили не трогать саму Олесю но как мухи облепили созданную ею пентаграмму и принялись высасывать из нее энергию. Вот только слишком медленно я оценил время, оставшееся до конца остановки, и скорость побледнения созданных ученицей Семина линий силы. Тени не успевают, и похоже девушка пришла к тем же самым выводам. «Ты не бог, чтобы поддерживать эту способность вечно!» «Сколько самомнения в этой ее фразе!» Но, к сожалению, она права, я не бог. Вот только тут он и не нужен. Мне же не обязательно поддерживать остановку времени, хотя мои запасы интеллекта позволяют использовать эту способность еще раз. Будет достаточно, если я просто побыстрее развею пентаграмму под землей. Тело тени. И если эти падальщики, что сейчас один за другим падают под ударами Олеси, могут разрушать основу создаваемого девушкой ритуала, то и я смогу. Рука как раз окуталась серым дымом. Удар. Уровень искусственной метки бога повышен до девятого обычного уровня. Как же больно. Такое чувство, что все мое тело поместили в мясорубку и с доброй улыбкой разрешили мне самому крутить ручку. Но, так я и продолжу. А то, что жизни падают, причем с огромной скоростью, так на этот случай у меня есть лечение. Причем с многорукостью от комплекта карика колдовать я могу довольно быстро. Уровень искусственной метки Бога повышен до десятого обычного уровня. И все равно, несмотря на все предпринимаемые мной усилия, жизни ползут вниз, причем чем дальше, тем быстрее. Как будто бы залитая пентаграмму энергия приноровилась ко мне и с каждым мгновением все лучше и лучше обходит защиту. Но хотя бы еще чуть-чуть я смогу продержаться, и хотя бы еще немного, чтобы, пользуясь такой шикарной возможностью, повысить свой кусок Ксардоса. «Переход на улучшенный уровень невозможен». «Да что же такое-то? Хотя, чего это я?» «Именно про этот рубеж я читал в блокноте, полученном от Петровича. И именно к его преодолению я начал готовиться, прихватив с собой отряд Арда. Все ожидаемо и закономерно. Даже то, что уровень падения моих жизней окончательно перекрыл возможности лечения, но это было уже не критично. Та часть пентаграммы, до которой я дотянулся... Окончательно рассосалась, а все остальное Олеся втянула обратно, видимо решив меня больше не подкармливать. Боишься меня? Не удержавшись от попытки немного ее запугать, все-таки аркабалены еще действует, и что именно ей привиделось, я не знаю, так почему бы не попробовать усилить поселившийся в ее глазах страх? Нет! Одновременно с ее ответом, с девушки окончательно спала остановка времени и мой рывок к ней поддержал довольный гул вновь начавших двигаться воинов Арда. Интересно, а хоть кто-то из них смог понять, что же именно тут произошло? Даже обидно немного, что скорее всего мой подвиг так никто и не оценил. Ну да хватит об этом. Проскочив разделяющее нас с Олесе расстояние, я попробовал повторить свой прием с высасыванием энергии, но не тут-то было. Стоило моему кулаку врезать в окружавший девушку вихрь силы, как меня пронзила новая вспышка боли, гораздо сильнее, чем раньше, и жизни провалились почти до нуля. А вот положительных эффектов что-то совсем не было заметно. Вот ведь незадача. Снова разорвав дистанцию, я восстановил свои жизни и решил, что теперь, пожалуй, готов перейти от прямого боя к тактике изматывания. «Тебе все равно не выжить!» «Но похоже, мне даже и не придется этим заниматься». Олеся резко выдохнула и начала собирать свою силу в мерцающий шар для атаки. «Пусть тебя одного, но я уничтожу!» Стоило девушке избавиться от защиты, как кто-то из тех, кто предпочитает эффективность благородству, попытался достать ее стрелой. Вот только ученица Семина все же не так и проста. Похоже, она смогла еще немного продвинуться в своем мастерстве, И на этот раз, для активации отделения раны от тела, ей даже не пришлось шевелиться. Раз, и она снова цела и здорова. «Я же видел сражение Осипова с Сартром. Думаешь, что сможешь меня достать, даже если я буду знать, от чего защищаться?» Спрашиваю, а сам отслеживаю ее реакцию. Вроде бы задумалась. А значит, эта атака не такая уж и самонаводящаяся, как можно было бы подумать». И повернуть исход схватки в свою пользу я обязательно смогу. Пользуясь паузой и висящей в воздухе пылью, я быстро поменял зажатую в руках косу Брюса на обычную и отправил своего духа в форме оружия поближе к девушке. Если повезет, то можно будет попробовать повторить провернуть ту же хитрость с отрубленной рукой, что и с Максом. Вы вложили в атаку сто выносливости. Я и так в минусах по этой характеристике. А потому на сей раз воспользуюсь только тем, что мне дает улучшенное зелье из камнецветов. Склонись передо мной. Шансов пробить защиту Олеси, думаю, у меня нет, но атаку она почувствует. А если сопроводить все это приказом понаглее, может быть получится, как и Макса, спровоцировать девушку на ответный удар. Ну же! Пошел к черту! Олеся предпочла лишь выругаться и продолжить подготовку своей атаки. Жаль. Значит, руку мне ей не отрубить, и тогда остается только запасной, уже не такой надежный вариант. Моя коса как раз подобралась почти вплотную к девушке. Удар. Я намечаю траекторию так, чтобы она прошла как можно ближе к глазам Олеси. При этом никаких иллюзий о том, что получится нанести серьезный урон, я не испытываю. План вовсе не в этом. Ведь что делает человек, когда у него чем-то острым, да еще таким неприятным на вид, как моя коса? начинают махать перед глазами. Правильно. Большинство в такой ситуации не удержится и на одних инстинктах или дернется в сторону, или махнет рукой, прикрываясь. Я вот надеялся на второе. И Олеся меня не подвела. Пламя божественной силы, уже готовое сорваться с ее рук, в итоге полетело не в мою сторону, а дернулось прямо к лицу самой девушки. Уже в процессе она поняла, что натворила, Но ужас лишь еще больше сковал ее движение. В итоге отвести свою же собственную силу в сторону Олеся так и не смогла, и та, неуклюже сорвавшись в полете, в итоге врезалась девушке прямо в грудь, тут же растворившись в воздухе и оставив после себя огромную сквозную рану. «Черт побери, как некрасиво выглядит! И ведь тут даже никак у Сартра, небольшой операции не обойтись!» «Помоги!» Я стоял рядом и не мог понять, что же надо чувствовать после такой победы, когда девушка раскрыла рот и прошептала это такое простое слово.